Часть 1. Глава 1. Подглава 4. Подводная лодка имени товарища Троцкого. Подводной л о д к и АГ-23 с е р и я американских «Холланд» не довелось принять участие в мировой войне. Построенная в канадском в а н к у р е для англичан, она была приобретена в конце 2016 года заводом «Ноблесснер» по заказу российского «Морведа» и через год, в августе 2017 г о а Ее зачислили в списке черноморского подплава. Американку в разобранном виде перевезли по морю во Владивосток, откуда на железнодорожных платформах, проделав посуху половину кругосветного маршрута, она попала на завод Наваль в Николаеве. Российская империя к тому времени уже кончилась. В б у р я гражданской войны стало не до американской гостей. АГ-23 так и простояла на с т а п е л и пока в городе, как узоры цветных с т е к л а ш е к калейдоскопе, менялась власть. 14 февраля 1918 года в Николаев пришли советы. Вслед за ними в город вползли стальные германские колонны. Эти тоже не задержались. В конце года немцев сменила Антанта. В марте 1919 вернулись к р а с н ы е лишь для того, чтобы в августе уступить город армии Деникина. Но ненадолго. В январе 1920 -го года а л е й о с к о п Красные прогнали добровольцев прочь, и в Эллингах закипела работа. Республике рабочих и крестьян требовался флот на ч е р н о м море. Тут ты вспомнили о недостроенной американке. Осмотрев лодку, начмех часть упор под плавом морсил заключил, что вот е е в строй не потребует чрезмерных затрат. 1 и ю н я лодка, получившая название имени Товтроцкого, была спущена на воду. Её новый командир Александр Алексеевич Иконников, бывший лейтенант российского императорского флота, опробовал субмарину на мерной миле и сделал несколько учебных выходов в Днепробукский лиман. Если с погружениями и навигацией экипаж еще справлялся, то стрелять было нечем. В Николаеве не нашлось торпед для американских аппаратов. Тем не менее, Иконников трижды ходил до самой Одессы и 21 октября... Отрапортовал н о ЧВН-мору е Юго-Западного фронта товарищу Измайлову о том, что первая красная подводная лодка на Черном море готова драться с гидрой контрреволюции. Сама гидра к тому времени уже издыхала, но еще огрызалась. В середине ноября субмарина имени товарища Тросского вышла в боевой рейд. Целью были караваны судов, на которых врангелевцы удирали под крылыш к а н т а н т ы Выход обещал стать непростым. Беляков сопровождали французские эсминцы, а с ними шутки плохи. К тому же в 45-сантиметровые аппараты были загружены за неимением подходящих торпед 38-сантиметровые. 14 ноября лодка встретила караван и попыталась атаковать, но заместительные решетки, приспособленные под нестандартные торпеды, подвели. Едва разойдясь с эсминцем Пылкий, Субмарина отстала от конвоя. Связи с берегом не было. На лодку перед выходом в море прислали телеграфиста, мобилизованного на ближайшей железнодорожной станции. Но даже приставленный к затылку маузер не помог бедняге разобраться в проводах и катушках т е л е ф о н к и н а А все же отпускать Беляков без последнего прости от республики не хотелось. И Конников, посоветовавшись с комиссаром, принял решение «Идем к Севастополю». Да, основной караван уже упустили, но можно перехватить кого-то из числа припозднившихся. Те пойдут без конвоя, и даже если торпеда снова не выйдет из аппарата, можно пустить в ход артиллерию. Горючка в цистернах стояла на половинной м а р к и До Севастополя всего-то полсотни миль, так что о с ь и получится поймать какую-нибудь калошу с беглыми кадетами, юнкерьем и штатской контрой. Нечего им из Европы гадить молодой республике советов. К вечеру пятнадцатого погода испортилась. Пролетарской сознательности команде было не занимать, но это не помогало справиться со штормом. Приходилось сжечь драгоценное топливо. Злая черноморская волна перехлестывала через низкую палубу, гнула леерные стойки, разбивалась о рубку. Возню с торпедными аппаратами пришлось прекратить, хотя механик Воденицкий клятвенно обещал, что чертовы трубы сработают как надо. Пока же приходилось рассчитывать только на гочкисовскую п у к о л к у годную разве что против рыбацких шаланд. Но возвращаться еще рано. Революционный приказ не выполнен, и виноват в этом он, краском и конников. Что мешало опробовать аппараты во время пробных выходов? Не захотел возиться, ловить торпеды в м у т н о ж е л т о й водицы Лимана. Даже в царские времена, когда учебные стрельбы проводились на специальных станциях, где были сетевые боны, и барказы-торпедоловы. Терялась одна торпеда из пяти. А при нынешнем бардаке сколько потеряется? И кому отвечать за утраченное имущество? Ему и Конникову. Бумажками не отделаться. Могут и во вредительстве обвинить. У комиссара это быстро. Он как косился, когда два дня тянули с исправлением аккумуляторных батарей. Бывший студент-филолог. м а р к с о н а и з у с шпарит. А вот отличить клинкет от коммингса... Это, извините, не к нему, но не трус. Не всякому достанет мужество нырять под воду в пропахшем с о л я р о в ы м маслом, потом, парами кислоты и железном гробу, с командой, половина которой до сих пор ходила разве что на портовых буксирах. «Право два!» – отрывисто бросил Иконников. Рулевой был настоящий, из прежних, кондуктор с а л о т о п о в в Германскую служил в Балтийском подплаве. Он да механик в о д и н и ц к и й вот и все ветераны. Идем к к а ч е отстоимся в бухте, а как волне не и уляжется, к Севастополю. Врангелевцы, небось, тоже пережидают, пароходы-то у них переполнены сверх меры. Иконников кривил душой, ждать беляки не будут. Выйдут в море при любой погоде. Травить с палуб, мотаться в духоте трюмов на семибальной волне – удовольствие маленькое, но ведь наступающего фрунзе непогода не остановит. Что ж, нет худа без добра. можно будет зайти в опустевшую бухту, как первый корабль республики в освобожденном от гидроконтрреволюции Севастополе. А беляков на наш век хватит. Главная битва с мировой буржуазией впереди.